Глава девятая. В субботу утром они подплыли к безветренному берегу у Лас-Пальмаса, проскользнув вместе с рассветом в спящую гавань мимо тихих судов, на мачтах которых все еще слабо помаргивали фонари. Ореола прислонила к молу свой покрытый соленой коркой бок. Харви проснулся через три часа, разбуженный лязганием люка в носовой части судна. Впервые. За много ночей он хорошо выспался и теперь лежал полностью расслабленный, наблюдая, как сияющий солнечный луч озаряет белые переборки его каюты. Он ощущал непривычную легкость в теле, а голова была занята единственной недоверчивой мыслью, как странно чувствовать себя отдохнувшим. Странным было и ощущение твердой койки под ним, словно переставший парить в нереальности, как это было последние несколько дней. И когда до его ушей донесся отдаленный звон колоколов на суше, он внезапно понял, что судно вошло в порт. Движимый непонятным возбуждением, он встал, надел халат и вышел на палубу. Переливающаяся через край свежесть утра пала на него как роса. Синее небо. Прозрачный, разреженный воздух, ослепительное солнце над горами, которое рассыпало по морю блестки, похожие на сверкающую чешую. Бухта, окаемленная оборкой пены, а за ней город, поднимающийся разноцветными ярусами по желтым холмам. Город дышал теплом и изобилием. Пятна красного, зеленого, сияющего белого расплескались по нему в яркой тропической красоте. А над бухтой и городом, в отдалении, как триумфатор на фоне ближайших зубчатых вершин, возвышался горный пик, осененный, прячущийся в молочных облаках шапкой снега, словно ускользающий загадочный мираж, парящий между небом и землей. В странном изумлении Харви застыл, устремив на него взгляд. Великолепное видение притягивало его с какой-то высшей силой, и он ощутил резкий укол внутри. Что причинило ему боль? Скрытый смысл или красота этого зрелища? Околдованный, он затаил дыхание. Невозможно было не смотреть на эту величественную гору, не отвести глаза. Сделав над собой усилие, он порывисто отвернулся. Подошел к борту и окинул взглядом желтый пропыленный мол, который теперь ожил. Здесь кто-то вяло копошился. На пропеченных солнцем камнях. Около двадцати босоногих подденщиков в ситцевых штанах, живописно, демонстрируя безразличие, разгружали мешки с мукой. Они не торопились, разговаривали, курили, плевались, просто стояли, время от времени возлагали руки на мешки, словно меньше всего на свете желали завершить разгрузку. Один из них, одетый в застиранную охряную рубаху, напевал пронзительным голосом плясовую мелодию, звучавшую раздражающе приторно. Харви против своей воли прислушался. Хотя он плохо знал испанский, смысл слов был ясен. Любовь сладка, а тот, кто презирает ее, глупец. Нетерпеливо, словно ища противоядие от этой сладости, он скользнул взглядом вдоль причала, в ту сторону, где несколько еле живых мулов с ободранными и стертыми крупами и торчащими, как у скелетов, ребрами тащились в своих оглоблях, прикрепленных к повозкам с высокими колесами. Один внезапно закашлял, совсем как человек, взбудоражив рой мух, кружащий над его головой наподобие короны, и едва не рухнул от полного истощения. Но погонщик, скорчившийся на козлах, не обратил на это никакого внимания. Придерживая поводья, он удовлетворенно похрапывал. За ухом у него торчал цветок. Харви резко отвернулся. Ему было невыносимо смотреть на этот жалкий скот. Сначала красота островного берега, величественность загадочного пика, а в следующее мгновение скучные сцены нездоровой жизни. Не находя себе места возбужденной без видимой причины, он принялся мерить палубу быстрыми нервными шагами. Взглянул на свои наручные часы, уже довольно поздно, девять утра. Требовательно и нетерпеливо спросил себя, чем заняться. Он в порту, свободный и от дурацких ограничений, и от навязчивого общества, которое так его бесило. Внезапно Харви осенило. Он может сойти с ненавистного судна и снова погрузиться в забвение, вызвав его по собственной воле. позабыть мучительные видения прошлого, смутные тени, среди которых смешались живые и мертвые, осаждавшие его, как лихорадочный ночной кошмар. Он сжал губы, напряг подбородок. Конечно, он сойдет с корабля. Он с самого начала собирался это сделать, и в жизни нет ничего, что способно изменить его решение. Да, он достигнет своей цели, ничто его не остановит. И все же он не уходил. Продолжал мерить шагами палубу, чувствуя тепло солнца на плечах, почти безотчетно ощущая величественную гору за спиной. Ему пришлось остановиться и оглянуться на пик. И, сделав это, он услышал рядом голос Рентона. «Благородное зрелище, доктор Лейт. Это пика Дельтейда на Тенерифе. И вы не поверите, он расположен в 73 милях к западу отсюда, является доминантой!» «Этих островов!» «Из Санта-Круса вид еще более отчетливый!» Стоя рядом друг с другом, они смотрели на гору. Потом Харви медленно произнес «Да, благородное зрелище!» и поспешно добавил, высмеивая собственную сентиментальность. «Видение рая!» «Рай, не лишенный некоторых изъянов!» жестко откликнулся Рентон. Помолчал, взглянул на собеседника «На холмах за санта крусом дела не слишком хороши. Я вчера получил новости по радио. У них там желтая лихорадка!» Внезапно повисла тишина. «Желтая лихорадка», — повторил Харви. «Да! Вспышка в Эрбусе, Деревни неподалеку от лагуны. К счастью, ее удалось изолировать». Снова пауза. «Держите эту информацию при себе, Наконец продолжил Рентон. «Вы доктор, поэтому я вас известил, но не вижу причин беспокоить остальных без необходимости». «Вы им не сказали?» «Нет, сэр, не сказал». «По моему глубокому убеждению, всегда лучше помалкивать, пока не появится причина говорить. Как я вам сообщил, вспышка локализована». «Желтую лихорадку трудно локализовать», — возразил Харви. «Она переносится комарами, и это страшный бич». Капитан ощетинился. Больше всего на свете он ненавидел, когда ему противоречили. «Надеюсь, вы не пытаетесь меня учить, как делать мою работу?» — отрезал он. «Хотите, чтобы я посадил пассажиров под замок? Зачем поднимать панику? Я сказал вам, что намерен ждать и следить за событиями. Я получаю всю информацию от мистера Карра, нашего агента, и он согласен с моим решением». «Информация подчас распространяется медленно, а эпидемия — быстро». «Нет никакой эпидемии!» — сварливо заявил Рентон. «Жалею, что рассказал вам. Вы делаете из мухи слона. Здесь не бывает эпидемий». Он вскинулся, как бентамский петух, бросая вызов дальнейшим возражениям. Но Харви просто ответил ровным тоном. «Вот и хорошо!» Рентон смерил его неодобрительным взглядом, но проникнуть под бесстрастную маску собеседника было невозможно. все еще взъерошенный капитан молча постоял с минуту потом отрывисто кивнул храня на лице раздраженное выражение и ушел в штурманскую рубку харви остался стоять у борта Желтая лихорадка ему показалось или в ярких красках бухты появилось что-то зловещее мрачное это ерунда абсолютная ерунда но наверное кто-то заболел в 60 милях отсюда у него харви лейта «Преувеличенное чутье на несчастье!» «В любом случае, меня это не касается», — сказал он про себя. Теперь ничто не имело для него значения. Развернувшись, он направился к своей каюте, но вдруг резко остановился. На нижней палубе, у сходней на корме, он увидел Мэри и миссис Бэйном, разговаривавших с мужчиной, по-видимому, только что поднявшимся на борт. Сравнительно молодой визитер обладал привлекательной и цветущей внешностью. У него было красное, довольно мясистое лицо, подкрученные вверх усики, толстая шея и мускулистая фигура, за которой он наверняка тщательно следил. Одет он был в безупречный, ладно скроенный чесучевый костюм, гармонировавший с легкими замшевыми туфлями и безукоризненной соломенной шляпой. Ее он почтительно держал в ухоженной руке. Он смеялся, расставив ноги и запрокинув голову, отчего над воротничком слегка выпирала складка кожи, картина, показавшаяся Харви отвратительной в своей вульгарности. Он инстинктивно не взлюбил этого типа, отметив с усмешкой сияние его напомаженных волос, несколько напыщенный наклон головы, бросаемые им кокетливые взгляды, высокомерное самодовольство вперемешку с почтительностью по отношению к собеседницам. В мозгу Харви вспыхнула мрачная мысль, «Может, это ее любовник?» — подумал он ожесточенно. «И вся поездка была затеяна ради этой блаженной встречи? Но чей любовник?» Нахмурившись, он уставился на мэри. Что выражало ее лицо, быстрое импульсивное движение рук? Молчаливую покорность? Белое шелковое платье будто льнуло к ней, впитывая тепло ее тела. Сосредоточенно, разглядывая группу внизу, Он вдруг услышал, как к нему кто-то обращается, и, кажется, это было не один раз. Вздрогнув, он оглянулся. За его спиной стояли Сьюзан Трантер и ее брат, одетые для прогулки. Она спокойно повторила вопрос, глядя на него неулыбчивыми глазами. «Мы интересуемся, вы сегодня чем-то заняты?» «Занят?» — глупо переспросил Харви, безжалостно вырванный из раздумий. Сьюзан стояла перед ним опрятная, крепко сбитая, смотрела серьезно и прямо, На ней были перчатки. Соломенная шляпка бросала смягчающую тень на квадратный лоб. «Я хотела спросить, есть ли у вас какие-то планы на сегодня?» «Нет». Сьюзан потупилась и тут же подняла глаза. «Мы с Робертом получили приглашение», — размеренно произнесла она. «В Арукасе живут наши друзья-американцы. Они добрые люди. У них славная вилла, об этом можно судить по одному только названию — Белла Виста, то есть красивый вид. «Поедете с нами?» Харви медленно покачал головой. «Нет, я не поеду». Сьюзан не могла отвести глаз от его лица. «Было бы хорошо, если бы вы поехали», — тихо настаивала она. «Там должно быть красиво. Они христиане, очень добрые люди. Встретили бы вас с истинным гостеприимством. Вы бы почувствовали себя как дома, правда ведь, Роберт?» Трантор, впившись напряженным взглядом стоявших на нижней палубе, с необычной для него неуклюжестью махнул рукой, показывая, что согласен. «С какой стати мне туда ехать?» — холодно спросил Харви. «Я не христианин, да и человек недобрый. Я бы возненавидел ваших дорогих друзей-американцев, а они, естественно, возненавидели бы меня. Само название «Белла Виста» вызывает у меня отвращение. И, наконец, как я уже вам говорил, возможно, я спущусь на берег, чтобы напиться». Она посмотрела в сторону. «Прошу вас». прошелестела она почти неслышно. «Умоляю! Я молилась!» Она запнулась и мгновение стояла, глядя под ноги. Затем подняла глаза. «Что же, тогда пойдем, Робби!» заявила она ровным голосом. «Ехать нам долго. Найдем повозку на пристани». Брат и сестра спустились на нижнюю палубу. Сьюзен намеренно выбрала сторону, противоположную той, где находилась Элиса. «Слушай, Сьюзен!» по пути попытал счастья Роберт. «Как думаешь, можем ли мы отложить визит до полудня?» «Нет, я совсем так не думаю», — ответила она, глядя прямо перед собой. «Нас пригласили на обед?» «Знаю». «Конечно, знаю», — согласился он неловко. «Но мы не обязаны провести там весь день. Думаю, второй половины дня было бы вполне достаточно». Она остановилась и повернулась к брату. Тревога снова охватила ее, но уже по другому поводу. «Ты в третий раз за утро предлагаешь сократить визит в Белла -Висту. Ты же знаешь, как для нас важно съездить туда, Робби. Что с тобой происходит? Чем еще ты хочешь здесь заняться?» — выговорила она дрожащими губами. «Да ладно тебе, Сью!» — торопливо стал увещевать он сестру. «Не расстраивайся ты так. Ну, вообще-то, я тут подумал, кому будет хуже, если утром мы съездим на пляж Лас-Кантерас с миссис Бэйном?» Она пригласила присоединиться к их компании и сказала, «Мы все можем поплавать». «Тут страшно жарко, и ты обожаешь купаться, право. В детстве ты плавал лучше всех». Сьюзан непроизвольно ахнула. «Так вот в чем дело!» — воскликнула она. «Я могла бы догадаться. Значит, пытаешься хитростью затащить меня на пляж. Ты же ненавидишь купаться. И плавать-то как следует не умеешь». Она пригласила нас. «Ну, конечно!» Неужели ты не видишь, что она над тобой издевается? Ох, Робби, Робби, дорогой мой, что на тебя нашло за последние несколько дней? Ты не выпускаешь эту женщину из виду. Я тебе говорю, она постоянно над тобой потешается, и все-таки ты бегаешь за ней, как помешанный. Роберт мгновенно попгравил. — Ты все неправильно поняла, — выпалил он. — Мне нечего, совершенно нечего стыдиться. Она плохой человек, — сорвалось с ее дрожащих губ. Сьюзан. Наступила тишина. Сьюзан пыталась справиться с эмоциями, наконец решительно и быстро отчеканила. «Я не стану стоять в стороне и наблюдать, как над тобой издеваются. Для этого я слишком сильно тебя люблю. Мы поедем в Арукас, поедем немедленно и проведем там весь день». В ответ на категоричность сестры в нем проснулось чувство собственного достоинства. Считая себя правым, испытывая горькое разочарование, он, тем не менее, ответил спокойно и гордо. «Что ж, хорошо, едем. Но скажу тебе прямо, я собираюсь поговорить с миссис Бейном, когда мы вернемся». Он развернулся и зашагал по сходням, вскинув голову. Подавив вздох, Сьюзан двинулась следом. На лице ее застыло выражение тревоги и печали. Харви не видел, как они ушли. Он сидел в своей каюте угрюмо поедая фрукты, которые Траут принес ему на завтрак. Необыкновенно вкусные апельсины с тонкой кожурой и стельди. Плоды черемои, свежие, только с рынка. Роскошная трапеза. Но ее омрачало горечь воспоминаний о недавнем разговоре со Сьюзан. Лейд не хотел отвечать ей в таком тоне. По крайней мере, она желала ему добра. Она достойный человек, прямой и честный. Злясь на себя, он встал и начал одеваться. Жизнь нанесла ему удары, и он, как оскалившийся пес, в отместку стремился нанести ответный удар с безотчетной, беспричинной жестокостью. Более того, старался ранить первым, пока ему снова не причинили боль. Это был всего лишь рефлекс измученной души, но Харви видел в нем только проявление собственной испорченности. Он вздохнул и отвернулся от зеркала. Его лицо теперь не было бледным, кожа огрубела и приобрела коричневый оттенок. Рука, которая только что держала бритву, больше не дрожала, взгляд снова стал ясным. Тело восстанавливалось быстро, но сердце заходилось в испопеляющем презрении. Он презирал самого себя. В дверь каюты постучали и, подняв голову, Харви замер в недоумении. Он предполагал, что остался один, что все пассажиры сошли на берег и оставили его в покое, которого он так настойчиво требовал. «Войдите!» — крикнул он. Дверь с грохотом распахнулась, в каюту энергично влетел Джимми Коркоран, выпитив грудь, сияя радостью славного утра. Новенькая кепка сидела на его голове козырьком назад, а на шее красовался ослепительный галстук изумрудного цвета. Харви уставился на визитера, затем медленно спросил. «С каких это пор постучав, ты ждешь разрешения войти?» Подумала вдруг ты в дезабилье? ответил Джимми, улыбаясь до ушей. «И это бы тебя смутило?» «Верь моему слову, меня такое не заботит ни капельки». «Но мог смутиться ты. Ты ж у нас такой нравный чертяка!» Харви отвернулся и начал уверенными движениями расчесывать волосы. «И тебе не противна моя физиономия?» — спросил он странным тоном. «Кажется, я едва ли был, ну, вежлив с тобой с тех пор, как мы отправились в это очаровательное путешествие». «К черту вежливость!» — со смаком прогремел Джимми. «Честное слово, терпеть ненавижу слишком вежливых. В жизни не любил церемоний. Мне больше по душе, когда парняга называет меня дураком в лицо и дружески хлопает по спине. Вот так!» В качестве иллюстрации, шлепнув Харви по плечу тяжеленной лапой, он протиснулся к зеркалу, окинул свое отражение влюбленным взглядом, поправил чудовищный галсток, пригладил на помаженные волосы и послал себе воздушный поцелуй. А потом пропел «Арчи, Арчи, в город вернулся, дамы ликуют, кавалеры ревнуют». «Я смотрю этим утром, ты от себя в восторге». «А то! Я от себя в восторге, и почему бы нет между нами, говоря...» «Я единственный, кто отправил Смайлера Буржа за канаты и ради любви сделаю это снова в следующий день святого Патрика. Не знаешь, что ли, я самый ладный мужчина из всех, родившийся в Клантарфе?» Так говорила моя старушка-мать. «Сердце льва и красота фавна, как пишет Платон. А этим утром я на таком подъеме, что мне сам папа римский не брат», — и запел снова. «Он у нас сердцеед, слаще всяких конфет». И дамы, завидев его, так бы и съели всего. Затем, развернувшись, заявил. «Мы все навострились на пляж. Сегодня мы с тобой сойдем на берег». Харви окинул его задумчивым взглядом. «Значит, мы сойдем на берег, Джимми?» «Точно сойдем», — подтвердил тот, подчеркнув уверенность ударом кулака о ладонь. «Двинем в бухту Кантерас. Я только что поболтал с капитаном. Пляж там...» «Не дать, не взять позолоченный имбирный пряник! Можно поболтыхаться в море и перекусить в забегаловке! Я тебе говорю, там такой желтый песок, что ты ошалеешь от счастья!» Представив, как он ошалевает от счастья на пляже с желтым песком, то еще зрелище, Харви едва заметно улыбнулся. Но неожиданно для самого себя сказал, «Хорошо, давай поедем туда, Джимми!» Изрядно пострадавшее в боях лицо Коркорена Расплылось в улыбке. «Богом клянусь, если бы ты отказался, я бы тебя на куски покромсал. После полудня мне нужно будет заняться одним важным дельцем. Частным и личным, ты понимаешь. Но на утро ты весь мой». Они вышли из каюты, подльющиеся с небес потоки солнечного света, спустились по сходням и двинулись по пропыленному молу. коркаран шагал горделиво, скрестив руки на груди и засунув большие пальцы подмышки. грязя зубочистку и болтал безумолку, рассуждал о правах собственности на гавань, сетовал на лень аборигенов, философствовал по поводу женщин, потом купил у сгорбленной старухи букетик фиалок для петлицы, пожертвовал понюшку табака обсиженному мухами прошайке, и, наконец, остановился у одноконной крытой двуколки весьма сомнительного вида. «Ага!» — просгласил он. «Вот и талон!» «На бесплатный суп, приятель!» «Лошадь не валится с ног, а у Таратайки есть колеса!» Он повернулся к кучеру. «Сколько стоит доехать до Лас-Контерос, братец?» Тот повел плечами, изображая крайнее уничижение, и выставил вперед четыре пальца с желтыми ногтями. «Четыре английский шиллинг, сеньор!» «Четыре английских томата?» «Это слишком много! Я дам тебе две песеты и понюшку!» Нет-нет, сеньор, очень красивый повозка, очень быстрый. Что ты говоришь? Да я быстрее ногами дойду. Возничий разразился потоком испанских слов, корчит жалобные, умоляющие гримасы. Что он там лопочет? спросил Коркорон, почесывая в затылке. Я плохо понимаю местную тарабарщину. Харви спокойно ответил. Говорит, что хорошо тебя знает, что ты с записной Пройдоха, каких поискать. что ты никогда не вышибал Смайлера Буржа за канаты, что Смайлер Бурж едва не убил тебя одним быстрым ударом, еще говорит, что ты уродлив, стар и в жизни не сказал ни слова правды. И добавляет, что его жена и десяток детишек умирают, и сам он умрет от разрыва сердца, если ты не заплатишь ему четыре шиллинга за поездку в этом миленьком экипаже. Джимми так сильно сдвинул кепку назад, что козырек лег на воротник. «Тогда дадим ему пару шиллингов, что ли?» С сомнением произнес он. «Два английских шиллинга, малец!» На лице кучера вспыхнула ослепительная улыбка. Напустив на себя величественный вид, он распахнул расшатанную дверцу и прыгнул на козлы, торжествуя победу. «Пусть им восхищается весь мир! Два английских шиллинга!» «Ровно в пять раз больше справедливой платы!» «Вот так и надо с этими парнями!» Прошипел Джимми уголком рта. «Без деловой хватки тут никуда!» «Не будешь держать с ними ухо востро?» «Обдерут, как липку. Он свободно раскинулся на сиденье, и двуколка загрохотала по изрытой ямами улицы.